Глава седьмая. В гостях у мигальщиков. Мой эсминец летел тихо и мирно. Мы были заметно впереди остальных кораблей. Чуть отстал автоматический бот с нашей лабораторией. Затем шли остальные и совсем далеко еле плелись автоматизированные торпедные комплексы. — Товарищ Ильи, я через час хочу умереть! — услышал я голос Альбиноса в наушниках. Такое заявление привело меня в некоторые замешательства. Где, как, почему? Чувства? Ага. Я не знаю. Вы просили докладывать. Вот. Докладываю. Конечно. Я всех просил говорить мне, если у них будут всякие странные ощущения или неопределённые предчувствия. Ярл Альбинос умирать захотел. Связался я с головой наших летунов. Что-то конкретное может сказать? Нет. Он бы доложил. Ярл был на связи, пока молчал, но отреагировал сразу же. Разумеется, как один из главных командиров, он был в курсе всех моих домыслов, догадок и предположений о местной мистике. Тем более многие чудесные особенности были столь очевидны, что не подлежали сомнению. У кого-то этого было больше, у кого-то меньше, но всем что-нибудь досталось. Корабли начали перестроение, включили двигатели в полный режим, и наш эсминец тоже ощутимо дёрнуло. Мы стали набирать ускорение. «Товарищ Илли, мы тут одни висим, торпеды далеко. Надо прижаться к астероиду мигальщиков, а когда мины и торпеды доковыляют, тогда под их прикрытием на линкор пойдём. Мне самому стало что-то очень не нравится». «И тебе?» «Не умирать, просто не нравится». Дружной стайкой мы шли к кораблю-астероиду, чтобы укрыться за висящим в космосе камнем. Далеко позади себя мы оставили целую армаду мин и торпед. Пообщаться о местной мистике нам не дали. «Наблюдаю появление противника. Большой корабль, рэп, скалопендр и четыре десантных бота-богомолов», — сообщил оператор командного поста. Мой эсминец был немного впереди. За ним компактной группой шли остальные наши корабли. Затем не люди, и на хорошем отдалении располшившиеся на полкосмоса стоямин и терпет. Враги нас сразу обнаружили и активно задвигались. Мы были уже недалеко от корабля-астероида. Включить иметь три внутренних силовых полей. Пилотам перехватчиков срочно пристыковаться к ближайшему из крейсеров и покинуть машины, подготовиться к полной эвакуации. Раздавал на общем канале команды Ярл. Он был командиром и основательно взялся за управление нашей эскадрой. Большой корабль Рэпскалопендра готовился к залпу. Четыре десантных ботов богомолов мы раздавили бы не глядя, и даже если бы это оказалось два тяжёлых крейсера не людей, можно было принимать бой. Но большой Рэп спутывал все планы. Эти корабли медленные, но сами по себе представляют огромную угрозу. Скалопендры готовились долго, но долбанут от души. Скоро наши корабли превратятся в слабоуправляемые посудины с выжженной системой управления. Мне на ремонтную палубу регулярно приходили абсолютно целые эмпилы без единой царапины, с полностью выжженной электроникой и неработоспособными боеприпасами. Только благодаря активному развитию системы биоинтегрированного управления хватало сил выйти из боя с такими повреждениями. Теперь главное, чтобы перед нами не появилось ещё что-то вроде Ленкоров-пауков или великой матки роя, наполненной истребителями-жуков. Мигальщики обещали нам всего лишь много не людей. Как по мне, вполне достаточно. Их даже больше, чем нужно. Приняв на борт перехватчики, крейсера сделали манёвр расхождения. Мы все летели к астероиду, но каждый по своей большой дуге. Товарищи, ли, полный залп. Прошу подтверждения. пришло сообщение на импланты. Подтверждаю. Дал я ответ для пуска всех торпед разом. Реп удар. Контроль ответы сообщения о поломках пришли с интервалом в 5 секунд. Я удивлённо посмотрел на монитор повреждений, который стал практически полностью красным, но моя сменица ещё жил. Реактор, резервные системы управления и несколько дополнительных роторных орудий, укрытых под обшивкой, вошли в жёлтую или оранжевую зону. Но всё ещё были в рабочем состоянии. Что находилось поверх обшивки, уверенно сдохло. Связь с другими кораблями ожидаемо пропала, но на Исминце тоже была комната последнего шанса, и все, разумеется, знали историю Улдиса и как я использовал глаза десантника, управляя кораблём. Последнее, что крикнул Дорэ под удар на общем канале Яру, делай как Улгис. К такому развитию событий мы тоже готовились, но рассчитывали обойтись без этого. Видимо, не судьба. Будем надеяться, что все смогут совладать с полумёртвыми кораблями. В командную рубку вбежал альбинос. Вовремя я немедля спросил: "Умирать хочешь?" "Никак нет, расхотелось". Я постучал пальцем по стеклу шлема бойца, концентрируя его внимание. "Да, знаю, что привычка дурная и всех раздражающая". "Отлично. Альбинос на корпус и страховка. Не вздумай вылезать не пристёгнутым. Есть, коротко ответил парень и в сопровождении техника побежал к шлюзу. Я дал ему шнурок связи из аварийного комплекта и парню-технику, чтобы всё подключили правильно. Ещё одна штука, которая всегда есть на корабле, но никогда не используется. Отаскается когда-нибудь традиции вроде плавающих спасательных скафандров-жилетов для посадки на воду, чтобы не утонуть. Связь внутри корабля была, но древним проводам я доверял больше. Тем более, что уже имел опыт отключения изображения в самый неподходящий момент. Место такое, располагающее к реликтовым технологиям. Второй удар скалопендр будет, но не скоро. Вот такая особенность биологических организмов. За это время надо успеть хотя бы подлететь достаточно близко к мигальщикам, а кораблю погасить скорость. Все экипажи могут спокойно покинуть наши изувеченные корабли, и если не забраться внутрь корабля-астероида, то залезть на корпус и попрятаться от врага в щелях камней. На Топаре Полача уже готовили ещё один лёгкий крейсер, но я приказал ждать. Нелюди наверняка заражены, и скоро на их кораблях будет не до нас. Но до этого момента надо ещё дожить. Мы здесь совсем недавно, а уже вовсю начали пользоваться особенностями этого мира. План отбежать и немного подождать, пока все умрут, в принципе, не мог родиться где-либо в другом месте Вселенной. Каменная глыба была огромна. Двадцать шесть километров в длину и двенадцать в поперечнике. Как местные смогли запустить такую махину, а самое главное, зачем, оставалось загадкой. Для нового человечества такие размеры боевых кораблей были почти нормой. Суда сверхтяжелых классов, вроде линкоров-призраков, орбитальных крепостей, ремонтных доков и несущих авианосцев могли иметь размеры в несколько раз больше. Но и им-то для чего это нужно? Судя по запущенному ими бревну и конструкции сопел, они использовали древние технологии, и обладать кораблём такого размера было пределом нерациональности. Я думал вечным, смотрел на приближающийся камень глазами из скафандра альбиноса и выруливал из миниц гася скорость. Управление давалось тяжело. Одно дело — подавать мысленные команды, которые потом транслируют эскин, вымеряя граммы рабочего тела, и совсем другое — пыхнуть маневровой дюза и смотреть, насколько корабль накренился больше нужного, и соображать, где и что включить, чтобы выправить крен и погасить скорость. С Улдисом было проще. Мы работали в режиме смертников, поворачивая корабль. Делая первый выстрел, я даже не мог помыслить, что сделаю второй и останусь после этого в живых. Сейчас жить хотелось, желательно без перелома позвоночника и остальных членов команды тоже нужно довести без переломов и сотрясений мозга. По возможности, конечно. Мы все были в самой лучшей броне, но инерцию внутренних органов никто не отменял. Альбинос, вправо. Парень послушно повернул голову, стараясь как можно ровнее держать корпус. Влево. Сколько до камня? Думаю, километров 60, товарищи ли. Как заработает дальномер, говори. Есть. Штурмовик умостился на носу и с민ца и был моими глазами. В броне, оружии, тактическом вычислителе и разведывательных дронах были дальномеры до сантиметра определяющие расстояние до цели. Но зачем бойцу стрелять на 60 км? Расстояние космического масштаба штурмовые группы получали по каналу связи, которого не было. Я примерно понимал, что мне делать, и на глаз гасил скорость, а Альбинос сидел на носу и держал оружие направленным в сторону астероида, ожидая, пока баллистический вычислитель покажет расстояние. Наверное, у ручного оружия есть такой параметр, как максимальная видимая дальность. Но вне этого мира он абсолютно бесполезен. я улыбнулся своим мыслям. Просто не могу уже удивляться местным вывертам. 21 км, отчитался альбинос. Вот, оказывается, с какого расстояния могут стрелять бойцы. Я тоже видел данные. Переключил канал на второй. Так держи. Впрыгнуть на камень сможешь? Так точно. Без травм? Так точно. Как подойдём, прыгай. Запусти развед-дрон. Оставь на корпусе, а сам, как спрыгнешь, на нас смотри. У бойца на скафандре несколько камер, и в комплекте есть пять разведывательных дронов. Крошечные паучки могут заползти за угол или пройти по техническому каналу, посрев, кто притаился за поворотом. Но мешать сразу два изображения я не хотел. Проводу, к которому был подключён Альбинос, я доверял больше, чем наспех вытащенному на обшивку ретранслятору, с которым связали паука. Мне теперь самому было видно расстояние до камня. Около одной из расщелин висел человек в громоздком скафандре, похожем на надувной, и мигал нам ручным лазером. Я видел, куда мы движемся, но, как обычно, в этом странном месте всё было непросто. Корабль астероид не имел хода, но бодро вращался вокруг своей оси. Перед самым контактом Альбинос спрыгнул, перехватив свой страховочный трос и лихо зацепил его за неприметную, но массивную железяку. Остановку корабля эта ниточка выполнить не могла и провалась, но рывок придал нужный угол движения, и борт начал сближаться с каменной глыбой уже по касательной. Это было лучше, чем ударить по прямой, и создавались все условия для того, чтобы удалось прижать корпус маневровыми дюзами. Скорость моего эсминца была меньше, чем скорость вращения камня. Поэтому мы начинали ускоряться и двигаться параллельно. А астероидная порода рвала обшивку, сминала переборки и корёжила корпус. Нам попался довольно ровный участок, а когда скорость сравнялась, я дал полную мощность маневровых дюз на другой борт и припечатал нас к поверхности корабля мигальщиков. Теперь мы вращались одновременно с кораблём и астероидом. Разорванный бок нашего вимпела надёжно прижала к космической глуби. За столь необычной стыковкой наблюдали мои техники, поэтому как только мы перестали шкрябать об улыжник, несколько рабочих дронов выбежали на камень, вогнали в породу упоры и приварили их к кускам нашей обшивки. Ярл поступил по-другому. Как истинный властелин полётов, он нашёл дыру побольше и засадил свой корабль в расщелину. Его дёрнуло, слегка сминая корпус, но капсула управления наверняка погасит ударные нагрузки и защитит тело от травм, если не совсем, то хотя бы частично. Разумеется, корабль после такой стыковки уходил в безвозвратное, и вряд ли там теперь можно что-то даже на запчасти снимать, кроме мелких деталей. Остальные поступали так же, но на дальнейшей я полюбоюсь уже в записи. Сейчас главным было вытащить боевых дронов с мехами и вывести людей. «Альбинос, хватай из своего техника и к Ярлу. Заберите два ремонтных дрона. Вытащите его из корабля. Если почувствуешь, что не успеваете до второго удара, бросайте дронов, пристегивайтесь и ждите. Всегда быть пристегнутым. Если не успеете, оставайтесь внутри эсминца. Инструкции и технику я сбросил». «Есть!» — услышал я в ответ. Альбинос унёсся выкалывать нашего командира, а я провёл быструю инвентаризацию и остался вполне доволен. Могло быть и хуже, даже не пойму, как это мы так легко отделались. Больше всего досталось Алгу. Я упаковал его в обычные самоспасы и усадил в противопоперегрузочное кресло. Засунуть чернокожего гиганта в боевой скафандр при его габаритах было просто невозможно. Несмотря на череду ударов Здоровяк наиц неплохо справился и отделался небольшим количеством мелких неприятностей. О чём говорили несколько светлых пятен на лице и побелевший кончик носа. Если у людей кожа была смуглая из-за пигмента, то у наицев в каждом покрове жили бактерии, которые и делали его цвет чёрно-фиолетовым. В местах повреждений бактерии погибали, а светлые пятна означали места травм. У них даже здравствуйте. звучало в дословном переводе как чернокожься. Нам пришлось четыре раза открывать небольшой шлюз, чтобы через него протиснулись все, кто пристукнул свой корабль поблизости. Были ещё два шлюза неподалёку. Остальные корабли плюхнулись компактной группой неподалёку, но один крейсер соскользнул. И им сейчас занимались мои техники, которые налаживали связь, пытаясь помочь кораблю совершить манёвр, чтобы вернуться на камень. Скафандры Мегарщиков были такими древними, что любой директор космического музея был бы готов на всё, чтобы заполучить себе экземплярчик. Мы проносились сквозь шлюз как на абордаже, а борягины пытались руководить, показывая по их мнению лучшие способы перемещения. Бойцы приветственно махали руками и продолжали игнорировать команды местных. Сейчас будет второй удар рэп, и всё, что останется на поверхности, будет выжжено. Немного понаблюдав, с какой скоростью мы тут носимся. Хозяева отстали с советами и просто старались не путаться под ногами. Камень корабля астероида внушал доверие. Здоровенные плюхи металла переплетались между собой и уходили в глубину. Самородков и жил было больше, чем породы. Я выпасал мехов которых отправил внутрь и следил за боевыми и рабочими дронами, которые заскакивали в люк, цепляясь за стены и потолок. Основная часть народа прошла через соседние шлюзы. Мой проход был занят машинойей. Если кто-то из людей станет снаружи, за ним можно будет вернуться и затащить поломанный скафандр внутрь. А все машины, которые мы не упрячем, однозначно потеряем. У нас на хвосте четыре десантных бота богомолов. А это очень сильные нелюди. И боевые дроны не будут лишними. Товарищ Шилль, крейсер не пришвартовали, но сами высадились, идём по поверхности, 3 км от вас. Тут есть люки. Через палатку ввалимся, если до вас не успеем. Доложила мне группа, которая была на непришвартовавшемся корабле. Делайте. Мы знаем, где вы. Если не успеете до удара, никуда не уходить. Мы за вами придём. через палатку, это чтобы не разгерметизировать корабль. Над обшивкой или люком приклеивают надувной мешок и выравнивают давление. Говорят, раньше люди в таких сооружениях жили, но это было ещё до Первой войны с ине людьми. После того, как последние дроны оказались внутри, зашли мы сырмой. Моя десантница предварительно отцепила страховочные тросы двух местных и заволокла их неуклюжее приспособление для выхода в открытый космос к нам. Снаружи оставалось ланцет и ещё несколько человек. Они пойдут следующей группой. А если не успеют до удара, то будем спасать. Я бежал по коридору вперёд, стараясь как можно глубже уйти внутрь камня. За мной волочат двух местных, скакала Ирма. Обрегены послушно волочились и не сопротивлялись. Мы все вошли, доложил ланцет. Хорошо, идите к нам. Тут вышел на связь один из моих техников, которого я засунул первым. принимать нашу машинерю. Товарищ Илья, местные говорят, что к ним через резервный люк пришли. Это группа сорвавшегося крейсера. Наша связь туда не достаёт, тут один камень. Представляете? У них связь по проводам. А, ага, как у нас. Тут у всех всё по проводам. Ответам мне было задумчивое сопение. В комнате смертников, где есть ручное управление через те самые провода, даже роботы-уборщики не заглядывают. На бывает корабль списывают, так ни разу и не потревоживших пыль в этом помещении. Разумеется, кроме этого чудного мира. Мы тут даже костры с жареным мясом видели, которые разводили по необходимости, а не для развлечения. Местные были поставлены на ноги ирмы и сняли шлемы. Ими оказались две миниатюрные женщины с тёмным цветом кожи. Я такое как раз видел впервые. Говорят, раньше были такие люди, которых называли чернокожими, но по каким-то причинам их не осталось. Новые люди все были белыми или несколько желтокожими, а тёмный цвет приобретался загаром на планетах с жарким солнечным климатом. А эти женщины были чернокожими просто так. До чёрно-фиолетового цвета алгу им было далеко, скорее они были коричневые, но если не видеть наиц, то с названием я был вполне согласен. Это жить тати, это жить ла, с жутким акцентом произнесла одна из девушек на едином языке нового человечества, показав пальцем на себя и подругу. Илли, стукнул я себя в грудь. Ирма показал на мою десантницу. Затем вручил Тате переводчик. И с кем-то пара палача нашёл их язык, но там было всего несколько сотен слов и ещё несколько сотен из какого-то родственного языка. Переводчики неплохо учились, но на это требовалось много времени. Однако даже такой небогатый словарный запас позволял сносно общаться. Мне было интересно узнать всё и сразу, но сейчас главное пережить второй удар Скалопендра и встретить десант богомолов. Но женщины были смешные черты лица. У нас дети так обезьяна рисовали. Сплюснутый нос, улыбка на всё лицо, лопаухие уши и тёмные волосы. Все наши встречающие были девушками невысокого роста, метр 50-60. Они потратили некоторое время, чтобы избавиться от своих громоздких надувных скафандров, оставшись в облегающих комбинезонах. Наспех запихали спецодежду в небольшие ниши и потащили нас вглубь камня. Гравитация здесь распределялась странно и была создана вращением. Это и понятно. С таких систем всегда начинаются далёкие полёты. Наши первые экспедиции к краю материнской системы тоже были на кораблях с вращающимся жилым модулем. При таком способе создания искусственного тяготения неизбежно возникают проблемы с глазами и вестибулярным аппаратом. Надо поинтересоваться, как их решили местные жители. Мы шли по системе коридоров искусственных и облагороженных естественных гротов. Ни о каком запросе к местному искину, чтобы получить карту корабля, речи даже не шло. Но зато карты ближайших участков были развешаны на стенах, изображая план эвакуации. Достаточно было посмотреть визорами моего скафандра на стену, отсканировать её. Внутренний вычислитель выдавал карту этой местности сразу на забрало шлема. План корабля я отправил всем, с кем у меня была сейчас связь. По мере прохождения коридоров появлялось несколько новых карт, дополняющих территорию. По сравнению с общим объёмом камень имел не так много полостей, но и эта территория внушала Внутреннего пространства хватит, чтобы засунуть сюда десяток другой лёгких крейсеров со складами, ремонтной палубой и жилом модулем. У местных вполне было место развернуться. Пока нас Филиппо проходом на связь вышел Яров. "Товарищ Шилле, я и группа альбиносов внутри". После того, как Измениц Ярло столкнулся об астероид, говорить пристыковался язык, не поворачивается. Я ждал его возвращения. Как только командир нашей эскадры забрался внутрь корабля и вышел на связь, я набросился с расспросами. «Ярл, почему нас не выжгло?» «Илли, я дал полный залп торпед. Со всех крейсеров ракеты отстрелял и даже зенитных роторов во все стороны. Мы на полкосмоса светились. Электронный имитатор и сбросил. И нас в три раза больше стало, если смотреть не глазами, а на радарах. Долбанул всем, что было. Палили, куда полетит?» Скалапендра психанула и дала не по нашему сектору, а по полному объёму. Командор, ты просто молодец. Желание ещё немного пожить очень стимулирует фантазию. Теперь картина становилась понятна. Мы крайне легко отделались. Размазанный удар по всему космосу, рассчитанный одновременно на весь объём и огромное расстояние, не превратил наш флот в мёртвые железяки. Я бы сам начал нервничать, когда к тебе стартуют 1500 боеприпасов. Торпеды были реально очень далеко за пределами управляемого залпа, и кораблю РЭП пришлось изрядно поднапрячься. Чтобы их достать, надо было и в ту сторону дать достаточно мощности, может даже больше, чем в сторону нашего небольшого флота. Сами пусковые комплексы ползают не быстро. А вот торпеды летают очень даже бодро. чтобы на последнем участке выдать максимальное ускорение. Каким бы бронированным корпусом не обладала боевая часть, силовых полей у неё нет, и основная защита такого боеприпаса манёвренность, скорость и наглость. Увидев одновременный старт полутора тысяч торпед, любой из кин пришёл бы к выводу, что с той стороны находится целая армада противников, возможно, прикрытая средствами электронной борьбы или силовыми щитами с системами невидимости. Обычно тысячи торпед просто так в космосе не бродят. Не наш случай. Торпеды действительно были бродячие, но второго подобного я сам не припомню. Таким количеством автономных боеприпасов можно прикрыть несколько орбитальных крепостей или эскадру в полтора десятка "Вымпелов" тяжёлого класса. Действия "Скалопендры" выглядели более, чем разумно. Только в этом сумасшедшем мире было возможно, что торпеды летают сами по себе. Новые люди гоняют на крейсерах, по минимуму заполняя их экипажем, а на них нападают не люди на большом корабле, а по четырёх десантных ботах. Последнее это расходный материал в любой эскадре их сотни, а то и тысячи. А вот рэп кораблей такого класса на всю эскадру, состоящую из сотни вимпелов, может быть от силы несколько штук. Сколопендры очень редко размножались. Долго росли и являлись ценным ресурсом. Я даже был свидетелем, как пауки разменяли 16 тяжёлых крейсеров, чтобы вывести из-под огня малый корабль рэп скалапендер. Не люди, не раздумывая, пожертвовали этими крейсерами. Наша была тяжёлого класса. Само его появление могло поставить под угрозу всё кладбище кораблей, если экипаж не переродится в безмозглых твари. Скалопиандра — это живое существо, и существовала дополнительная опасность, что после потери разума эта милая посудина продолжит вести себя агрессивно, осыпая ударами все, до чего сможет дотянуться. Первое, что я сделал, распределил боевые дроны тем, кто имел соответствующие импланты. Посмотрел наш БК и дал поручение Ланцету и Альбиносу сформировать три подразделения. Два ударных и одно тыловое. который я намеревался пока держать в резерве, сунув туда всех пилотов и часть техников. Местные страха не выказывали, но с первого взгляда было понятно, что направлять их в бой надо в последнюю очередь, если мы хотим обойтись минимальными потерями. Нас привели в лес, вернее, дикий парк. На потолке пещеры висело множество ламп, которые давали цветной свет и чёрные трубы обогревателей. Везде были растения, повсюду бегали небольшие животные разного вида. Как я понял, на них охотились, отлавливая на еду. Все стены были заплетены лианами, повешанными плодами или цветущими гроздьями цветов. В несколько сторон уходили большие арки проходов, где тоже была зелень. Местные встречали нас шумной толпой. Около сотни человек, почти все женщины. Максимально быстро обменявшись приветствиями, мы с обреденными занялись вопросом встречи десанта нелюдей. Чёрные лесовики не были совсем беспомощными. Тати, уточнив, что я командир, стала моим личным гидом, распределив несколько помощниц по нашему отряду. Почти все обреденные были невысокими женщинами, стройными и удивительно подвижными. Нас встретила довольно интересная система вооружений. Замаскированные в коридорах разросшиеся растительности Закрытые металлическими решётками стояли артиллерийские системы, основанные на сжигании жидкого топлива. Подобные штуки применялись у новых людей в начале Первой войны с нелюдями, но мы постепенно отошли от этой технологии, потому что появились разгонные системы, а скорость снарядов, выпускаемых подобным оружием, совершенно не соответствовала космическим скоростям. Хотя надо отдать должное инженерам и мастерам, сделавшим подобные вещи, Два ствола поочерёдно выпускали массивные стальные болванки, подававшиеся с элеватора, а выстрел производился жидким топливом. Я очень любил древнюю историю, поэтому узнал, что вначале топливо было твёрдым, и его просто засыпали в ствол. Потом придумали объединять топливо и метательную часть в снаряд, а затем полностью перешли на жидкостные системы. Ещё на подлёте я видел много подобных стационарных комплексов, расставленных по всему астероиду. Энергетические щиты, плазменное оружие и роторы это другой уровень. Но для местных всё являлось более чем современным и эффективным. Корабель Аборигенов был устроен по принципу трёх звёзд, разводящих лучи во все стороны, и где бы ни пристыковались богомолы, они обязательно попадут в главную оранжерею. Сюда вели все сквозные каналы. Если враги решат пройти через две другие звезды, то попадут в отсеки, заполненные отожравшимися зараженными и эмутировавшими животными. В этом случае о десанте врага можно было забыть. В этих отсеках обитало больше ста тысяч человек и располагались обширные животные фермы, а территории сменялись многократно. Какого размера и в каком количестве там теперь бродили эмутировавшие твари, можно было только гадать. Если бы не цепь отсеков с чёрной аномалией, отделявшая эту часть корабля от астероида, местных бы уже давно подъели. У них, как и у нас, перезагружались отсеки со складами и чёрные человечки не безтствовали, но решили подстраховаться. Чтобы создать резервные источники еды и кислорода, они подключили к реактору освещение во всех ангарах, до которых смогли добраться, высадили растения, накидали тряпок и немного присыпали землёй. Развернули систему полива из шлангов, а дальше природа всё сделала сама. Для небольшого оставшегося разумным экипажа вполне хватало. Трупы заражённых, когда их убивали, пережигали в нехитрой электропечи и пеплом удобряли почву. Кстати, нам тоже надо завести несколько аранжерей. Не для еды, скорее как место отдыха. Тем более, что на Линкоре было предостаточно из палинских ангаров кораблей среднего и большого класса. Энергии у нас было с избытком, и материалов для полисадника тоже можно приспособить достаточно. Наверное, у новых людей слишком повёрнуты мозги на войну. Раз до сих пор никто не предложил мне заняться сельским хозяйством. Многие мысли в голову просто не приходят, когда ты ничего, кроме войны, в космосе не видел. Кадка с одиноким кустиком в острие треугольника жилой каюты ни в счёт. Вот тут размах так размах. Я еще раз обсудил с Альбиносом и Ланцетом план обороны. Четыре бота богомолов — это от двенадцати до восемнадцати бойцов врага в каждом. А еще важен тип генетической модификации. Некоторых можно с двух выстрелов вручную в разгонника уничтожить. Эти могут месяцами сидеть в открытом космосе и ждать подходящего времени для осуществления гадости. А есть такие, что если не покормить пару дней, то сами подохнут. Зато выдерживают попадание стационарного плазмомета. Самое плохое, что внешне богомолы почти не отличаются, и пока не начнешь стрелять, не узнаешь, с чем имеешь дело. Радостно прыгая, ко мне неслась Тати, размахивая планшетом. Я погрузился в просмотр информации, а девушка — в объяснение. Как оказалось... 30-метровое бревно было предназначено не для наших, не людей. Оно несло больше 20 разделяющихся боеголовок, состоящих из искусственных рубинов, выполнявших функцию рабочего тела, и ядерных боеголовок, выполнявших функцию накачки. Таких зарядов запасливые местные перехватили несколько тысяч штук. Суть устройства была в том, чтобы подорвать ядерный заряд, на какие-то доли мгновения выступавший в качестве энергетической накачки для мощного луча лазера, который бил по кораблю нелюдей. Это был гимн неэффективности. Но другого способа уничтожить покрытый энергетическими щитами корабль у аборигенов просто не существовало. Ракетные шахты с 30-метровыми бревнами регулярно восстанавливались. Как техник я оценил местных мастеровых. Обычно до выхода из кадры врага шахта с бревном ракетой обновлялась раза три, но в этот раз только один. Вместо 60 лазеров не люди получили всего 20. Оборедены пробовали отправлять в не люди ядерные заряды, используя зенитные ракеты, но их всегда сбивали. Ничего удивительного. У нас рудовозы летают быстрее, чем их скоростные ракеты. А вот тридцатиметровая ракета сделанная для запуска в условиях ядерной войны, способная пролетать через гриб ядерного взрыва, отработала штатно. Каждый из кораблей врага получил по два-три луча. Один бот Богомолов потерял управление, два лишились хода, слегка прижарила скалопендру. Местные не строили иллюзий, что им удастся кого-то уничтожить, а просто рассчитывали замедлить корабли. Чем дольше они летят, Чем меньше времени мигальщиком придётся прятаться по укромным углам, дожидаясь потери разума превосходящих их по силе бойцов. Если обордажникам нелюдей удавалось пробраться внутрь астероида, это всегда завершалось потерями. Маленьким человечкам было совершенно нечего противопоставить роторам и плазменным орудиям высокоразвитой цивилизации. А броня врага попросту не пробивалась из древних орудий. Один это не 4. Но расслабляться не стоило. Их родная звёздная система часто подвергалась ударам метеоритов, и местные разработали соответствующее оружие. Уничтожить космический камень весьма непросто, а вот отвернуть, поменяв траекторию, вполне по силам. Разрядом лазеров они выпаривали немного поверхности космических булыжников, и реактивная струя давала тягу, которая изменяла направление движения. Дорого, расточительно, Невероятно наворочено, но это работало. Местные радостно делились информацией, что 3 бота-богомолов будут ковылять сюда непонятно сколько времени и были в курсе того, что, скорее всего, твари на корабле сойдут с ума и им будет не до десантирования. Сколопендр они не боялись. На поверхности астероида ничего ценного не было. Всё своё оборудование они приспособились убирать в шахты. закрывая мои массивными стальными дверями. Корабль РЭП летал несколько дней вокруг астероида, пакостил по мелочи, выжигая забытые камеры, антенны и ретрансляторы, раздражал местных обитателей электронными помехами, но с него никто никогда не высаживался. Для местных это было всего лишь небольшим беспокойством. Основные системы были спрятаны глубоко в камне, наполовину состоящем из металлических руд. А основные узлы покрыты несколькими слоями бронелистов, обеспечивая прекрасное экранирование. Наших новых друзей беспокоил десант. Бодро двигающиеся богомолы действительно волновали аборигенов. Эти бойцы легко взламывали любые электронные замки, прожигали переборки плазмой и сметали укрепления чёрных охотников, вынуждая прятаться по техническим каналам и узким лазам. Как только на стройёт прибывала обордажная команда, местные разбегались по щелям, а когда большая часть врагов теряла разум, их добивали из-под тишка, нанося удары в спину. Как правило, с ума сходили все чужаки, и как только это происходило, остальное было делом техники. Можно было неспешно, не боясь встречной атаки и применения плазменного оружия, пострелять в потерявших мозги заражённых. Ко мне подошёл Алгу Он был без шлема и с удовольствием вдыхал запахи разросшейся оранжереи растительности. Зная о габаритах найцев, я даже не пытался засунуть его в боевой скафандр без соответствующей переделки последнего, но взял с собой несколько спасательных. Эти костюмы практически не имели ограничений для человека, и с небольшим трудом чёрный здоровяк влез в один из них. Скаф был сделан из плотного пластика, как комбинезон с перчатками и башмаками, и имел небольшую систему автономного дыхания. Алгу, почему ты без шлема? Товарищ не пилот капитан Илли. Я должен узнать, как заболеть. Вы потеряли лабораторию. Тут знать, какая зараза. Послушай, я не пилот капитан. Ты теперь подчиняешься мне и являешься частью её отряда. — Скоро прибудет экспедиция спасения. Наш крейсер притащит лабораторию. Все геройства теперь согласовываем со мной. — Я вам должен и жизнь. Если здесь другая болезнь, тут опасно будет и вам. За отсутствием шлема пришлось слегка постучать Найтсу по лбу, сосредотачивая внимание, а затем показать указательный палец. — Алгу, я, твой командир, и сам решу. Где мне использовать жизнь, которую ты мне должен? Ты понял? Да. Коротко ответил он и с довольной рожей утопал, осматривая зелёные насаждения. Он всё сделал правильно. Не каждый решится на такой риск ради других. В бою случается всё, что угодно. И если мы будем знать, опасна ли болезнь на этом корабле, от этого может многое зависеть в наших действиях. Но хвалить за подобное геройство я не намерен. В мои планы не входило терять ни одного гуманоида. Богомолы, как и люди, очень не любили драться в вакууме. Генетически модифицированные особи, которые, кстати, не болели нашими болезнями, прекрасно могли находиться в открытом космосе многие дни, но это им не нравилось. Поэтому их абордажники вскрывали электронные замки на шлюзах заходили, закрывали за собой двери и шли дальше в коридоры убивать чёрных охотников в приятном для дыхания воздухе. Чтобы не терять такой ценный и тяжело восстановимый ресурс, как шлюзовая камера, которых на корабле Астероиде было совсем немного, никаких гадостей вроде фугасов местности не устраивали, а принимали бой уже внутри. Все остальные расы не люди так бы не поступали, но богомолы нечувствительные к нашим болезням, видели в этом другой смысл. Я не раз бывал на взятых штурмом, а потом отбитых кораблях новых людей и наций-комбатантов. Эти нелюди были очень охочи пожрать. Они подъедали убитый экипаж, выворачивали холодильники и пользовались пищевыми автоматами, выжирая содержимое без разбора. А если отступали, что иногда случалось... То в качестве трофеев обязательно прихватывали тела погибших либо блоки пищевого концентрата. Богомолы уже шли по коридорам, готовясь к атаке, но сегодня портить местный полисадник я никому позволять не собирался. У нас было больше полусотни новых людей в тяжёлой ли штурмовой броне. Ещё на линкоре я отдал приказ, чтобы все, кто собирался с нами в экспедицию, надели самые защищённые скафандры. Хотя большинство оружия было ручным, но имелось еще пять мехов и больше двух десятков боевых дронов, а штурмовать наш механизированный отряд должны были от 12 до 18 богомолов. Уже давно понятно, что три из четырех ботов в ближайшую неделю до корабля-астероида не долетят. А скалопендры никогда не высаживали десант, оставаясь в космосе. Если нужно было протащить такую тварь внутрь обшивки... То обычно её затаскивали приданные в охрану бойцы ближнего боя. Это были либо пауки, либо те же самые богомолы. Незыблемое правило не люди и всегда больше, в этом мире откровенно давало сбои. Уже второй раз за неполные сутки люди оказались в большинстве. Кому раньше скажи, что мы будем начинать бой с численным перевесом, посчитали бы дурной шуткой. Штормовики, надо сделать так: Чтобы как можно меньше пострадали обжитые помещения, особенно старые растения. Техникам распределить мехов и дроны. Пилотам держаться подальше, прикрывайте местных. Без крайней нужды в бой не вступать. У нас достаточно бойцов. Есть, есть, есть, раздались ответы и бойцы перераспределились по группам. Всё, что происходило, не требовало точного плана. Обардажи для новых людей дело привычное. Все знали, где, кому и что делать. Если зараза окажется нашей, у меня на этот осторовец его полицадниками были очень обширные планы. Главное не дать ни людям тут напакостить. Немного перераспределил группы. Все рвались убивать врага и с сопением приняли изменения состава. Если перед тобой боевая машина в узком коридоре, закрытом со всех сторон, то твоё выживание зависит только от скорости драпа. Это касается как боевых машин новых людей, так и техники нелюдей. Ни один живой организм не в состоянии противостоять один на один в прямом столкновении с механическим защитником. Богомолы, разумеется, ознакомились со схемой корабля, которых немало висело по стенам и прекрасно знали проходы. Поэтому, когда спереди появились боевые дроны, они бросились в рассыпную по боковым ходам. Об этих четырёх проходах знали и мы, и враги. Но встречи в небольших боковых ответвлениях с фронтальными мехами, прикрытыми энергетическими щитами, стали для них сюрпризом. С богомолами закончили раньше, чем начали. Если бы это был корабль новых людей, а не древний астероид с допотопными зенитными орудиями на сжигании химических реактивов, то они бы поступили иначе. Не люди наверняка выбрали бы для марша технические каналы и боковые ответвления, куда серьёзная боевая техника просто не влезет. О нас они тоже знали, но не предположили, что эсминцы будут под потолок загруженные барраджными машинами. В любой другой ситуации такого просто не могло быть, потому что не бывает никогда. Эсминцы и малые крейсера на барраджне брали, и смысла держать там боевую machinery не имело. Разумеется, Кроме этого сумасшедшего мира. Ах, да, ещё стыковка. С выжженным оборудованием почти неуправляемые корабли нашей НДС кадры скорее не стыковались, а стукались о камень. То, что мы ухитрились высадиться сами, да ещё и протащить боевые машины внутрь без привлечения можно назвать ещё одним чудом этой странной территории. Количество везений и совпадений в местах нашей швартовки было таким, что просто не поддается счету. В поддержку машинам я распределял боевые группы. Все хотели пойти убивать врагов, и мне даже пришлось немного прикрикнуть и самому назначить бойцов, оставив большую часть в оранжерею вместе с аборигенами. Местные, видя наше рвение идти в бой, не стали претендовать на геройство и, как и положено вежливым и гостеприимным хозяевам, С радостью уступили нам это неслыханное развлечение. Когда пришла весть о том, что с десантом покончено, местные запрыгали, сплясали дёрганый, но пластичный танец, а потом хором издали боевой клич, потрясая ручным оружием, если такое имелось, а у кого не было, либо имитировали его наличие в руках, либо просто трясли кулаками.